Глава девяносто Аргументы. «Фаленти Минос», — прошипела императрица, как жёлтая кобра. «Не устану повторять, что для тебя просто Фалентий, моя дорогая жена». Голос консорта сочился мёдом, но очень быстро его тон изменился. «И что вы тут устроили, скажите на милость? Опять потакаешь своим отпрыском? Мало они тебе проблем создают, решила снова пойти у них на поводу». Организация нелегальных боёв, халатность в системе безопасности, которая привела к побегу рабов с рудников и их нападению на поместье с новоприбывшей. Тебе этого мало? Весь Тимиран и так гудит, как растревоженный улей. Хочешь добавить сюда ещё скандал, что взрослые адекватные госпоже назначили мужчин-опекунов? Ты это серьёзно? Если вы все настолько печётесь о благе Полины, тогда давайте я сам стану её опекуном. По крайней мере, её и так считают моей протеже». «Фалентий протянул мне руку с Риналом, ожидая, что я ухвачусь за эту возможность как за соломинку, прикоснусь к его браслету и назову свое имя, признавая его опекуном». Но интуиция пискнула, что не стоит принимать поспешных решений. Конечно, он был другом Элеоноры Артеи и очень мне помог, но все же. «Во-первых, я совершенно не знаю, как далеко распространяются полномочия опекунов». Значит ли это, что фаленти будет распоряжаться моими деньгами и невольниками, наведет свои порядки в моем поместье и будет решать, когда и за кого мне выходить замуж? Во-вторых, еще во время первой нашей встречи я заметила, что взгляды консорта на невольников разительно отличаются от моих. Он считает рабов людьми второго сорта. И не успею я пикнуть, как вся моя маленькая армия окажется на улице в бараках. А что он сделает с Барсиком и Риком – вообще отдельный вопрос. «Благодарю вас за оказанную честь, господин Фалентий, но я всё же откажусь от этого предложения», сказала я, заводя руки за спину. Взгляд императрицы немного потеплел. Ей было приятно, что кто-то щёлкнул её супруга по носу. «Видите ли, я тут пытаюсь объяснить, что являюсь взрослой, дееспособной женщиной, сама могу управлять своей жизнью и ни в чьей опеке не нуждаюсь». Что и требовалось доказать. Одобрительно махнул на меня рукой старец, «Скажите, Полина, сколько вы уже на Тимиране?» «Четвёртый день», — ответила я. «И сколько денег у вас на счету?» Задал он следующий вопрос, и у меня в душе всё похолодело. «Как я буду объяснять про 50 миллионов от Виолы, если дала магическую клятву о неразглашении тайны насчёт её браслета?» Но за меня неожиданно ответил Клэвис. «Мы все прекрасно понимаем, куда вы клоните, консорт. Полина получила от государства миллион по прибытии, а после — от нас с Ирантом 20. в качестве возмещения ущерба. Но 21 миллиона тайров всё равно будет маловато для той, кто уже приобрёл 70 рабов и останавливаться, похоже, не собирается. «Вы, как всегда, плохо подготовились. Даже не выяснили, как обстоят финансовые дела у женщины, для которой собираетесь стать опекунами», презрительно хмыкнул Фалентий. Под его суровым взглядом принцы почувствовали себя нашкодившими щенками. С их лиц уже сошла маска превосходства и промелькнула растерянность. У госпожи Полины Князевой на счету уже больше 70 миллионов, и это при том, что она на Тимиране всего 4 дня. Даже так впечатлилась императрица. Но откуда такая сумма? Ну вот, Штирлиц, ты попался. Тяжело вздохнула я про себя. Но Фалентий неожиданно снова пришёл на выручку. У госпожи Князевой невероятная деловая хватка. Она успела открыть в Риверсайде мебельное производство и уже приняла множество заказов с предоплатой, от меня в том числе. У принцев медленно отвисла челюсть. А я потрясённо смотрела на перстень императрицы. Он был алым, то есть Фалентий соврал, и при этом артефакт правды никак не отреагировал на его ложь. Надо будет потом выведать у старца, что тут за фокусы. «Это правда?» — с интересом уставилась на меня Августа. Я не стала говорить чёткое «да», но дала искренний ответ. Я решила возродить это производство в своём поместье. На празднике Виолы Этери Мне сказали, что мебель из реверсайда это всё равно, что знак качества. и «Я хочу продолжить такое славное дело, начатое когда-то госпожой Артеей. Ваше Величество, на вашей руке очень красивый Ренал. Его дизайнерски оформил господин Зеро, не так ли?» «Да, верно», — кивнула императрица с довольным видом. «Кажется, этот Зеро был её любимчиком, а от своего браслета она тихо млела в душе. Такой изящный орнамент из бриллиантов». «Сделала я комплимент. Я восхищаюсь талантом господина Зеро и, вдохновлённая его примером, собираюсь украшать этот мир красивой мебелью. Но кто станет воспринимать меня всерьёз, как деловую леди, если мне будет назначен опекун, как недееспособный?» — скинула я бровь. Императрица призадумалась. На скулах принцев заходили желваки. «Вчера Виола Этери пригласила меня на праздник «Проводы детства», и там я познакомилась с разными замечательными леди. Например, с Мартой Крейг, Алисой Дюпри». бросила я быстрый взгляд на Эранта. При упоминании троюродной сестры он помрачнел, как и его братец. И многие из гостей оставили мне заказы на мебель. У меня есть ресурсы, мастерская, подробные записи Элеоноры Артеи об организации производства и, самое главное, специалисты высшего класса, те самые рабы, что сбежали с рудников. Когда-то они жили в Риверсайде, поэтому я попросила именно их в качестве компенсации за причиненный мне ущерб. Я не хотела требовать деньги, рассудила, что с помощью этих рабов легко заработаю их сама. А финансовое состояние их высочеств и так плачевно. Ведь у них не нашлось средств даже на нормальную охранную систему на руднике. Сами подумайте, смогли сбежать аж 30 человек. Лица высокородных гадов позеленели, а во взгляде императрицы мелькнула досада. «Подведем итог», — выступил вперед Фалентий. «Красивая, умная, предприимчивая, с деловой хваткой». На Тимиране всего четыре дня. На счету 70 миллионов тайров. Поместье – успешное мебельное производство. В друзьях – консорт Тимирана Валентий Минос, начальник отделения стражей правопорядка Доминика Тьен, подруга императрицы Виола Этери, кузина принцев Алиса Дюпри, аристократка Марта крейк И кому тут, простите, нужна опека?